Глава двадцать вторая Четыре года спустя Бодро цокая каблучками по мраморному полу, Эллария направлялась в свою коморку, называемую «личным кабинетом». По пути, радостно улыбаясь, кивала коллегам из архива. «Ах, Тора Хайвер, у вас такой цветущий вид!» — воскликнула одна из встреченных девушек. «Видимо, хорошо отдохнули вместе с супругом». «Великолепно!» заявила говорящая и улыбнулась ещё шире. Ибо известно, нужно обязательно улыбаться, это всех раздражает. Чтобы отрастить такую броню, Эларии понадобился год с момента возвращения в королевский архив на прежнюю должность. Три месяца, во время которых она занимала должность библиотекаря, многое ей дали, особенно в плане познания дара. В этом и правда очень помог некромант и книги, хранимые в закрытой комнате. Конечно, Эларии очень хотелось узнать тайну Мариса Волкота. Но даже Шан отказался ей открывать её, повторив слова некроманта о секретах, опасных для жизни. Зато в остальном у них с Шаном было на удивление всё хорошо. Они встречались, гуляли, общались, лучше узнавая друг друга, и только как и было обещано родителям говорящей в общественных местах. Но ведь никто не запрещал находить укромные уголки, чем ледяной маг и пользовался, утаскивая туда Эларию. После этого некоторые прохожие отмечали милый румянец, припухшие губы и счастливый блеск в глазах девушки. Спустя год таких, как сказала Энфария, исключительно благородных отношений, Шиан в очередной раз утащил Эларию, чтобы зацеловать. А когда, наконец, отстранился от ошалевшей от такого напора девушки, горячо зашептал в моментально покрасневшее ушко. «Может, ну их всех? Давай поженимся прямо сейчас!» «Где?» — удивилась ещё не пришедшая в себя Элария. «Да хоть в главном храме!» — воспрял духом Шан, решив, что она согласна. «За хорошее пожертвование они это сделают. Пожурят, конечно, для острастки, но всё равно поженят». Говорящая ненадолго задумалась, а потом уперлась ладонями в мужскую грудь и проворчала. «Наши матери нас со света сживут за такое, и я не желаю, чтобы все судачили по поводу такой скоропалительной свадьбы. Мне нравится, когда при встрече люди смотрят мне в глаза, а не на живот, высчитывая возможный срок беременности». «Но они скоро поймут, что ты не беременна», — попытался отстоять свою идею ледяной маг. «Но не в первые четыре месяца», — возмутилась Илария. И вообще, хочу красивую свадьбу, чтобы мне все завидовали. После этой фразы Шан немного завис, но всё же согласился. Хорошо, будет тебе свадьба века. И ведь выполнил же своё обещание. Ровно год спустя они поженились в главном храме королевства. О свадьбе не говорил только ленивый. На торжество были приглашены все влиятельные люди страны. Даже наследник престола прислал поздравления и извинения, что не смог лично присутствовать на торжестве. Зато вместо него прибыла младшая принцесса, и, о чудо, осталось до конца празднества, с удовольствием участвуя в нем. А еще, что было важнее всего, при помощи профессора Волкота был разработан один весьма интересный артефакт. Благодаря ему призрачная подруга Эларии Мерида Невик поприсутствовала на свадьбе. Правда, ей пришлось находиться внутри артефакта, но разве это имело значение, когда привидение смогло наблюдать всё своими глазами? Мерида потом ещё год хвасталась, рассказывая в мельчайших подробностях, что видела и слышала. А медовый месяц оказался до обидного коротким. Всего лишь неделя, так как Шан не мог надолго оставить своё ведомство. Зато у них появилась милая традиция — в годовщину свадьбы они уезжали на неделю только вдвоём. Как раз с такого отдыха Элария и вернулась. Сегодня в хранилище она была одна. Тора Тьяга полгода назад вышла замуж, уволилась и уехала с мужем на север. На замену ей прислали только что окончившую обучение девушку. Старательная и скромная Мира Стронг, к сожалению, часто простужалась, вот как и сейчас. Эларию это не напрягало, благодаря своему дару она никогда не оставалась в одиночестве. Стоило открыть дверь, как её радостно приветствовали призрачные обитатели королевского архива, расспрашивая, как отдохнула и хорошо ли себя чувствует. Чувствовала себя говорящая отлично, особенно когда вчера после посещения семейного врачевателя узнала замечательную новость. Шаны вовсе прилип к её ещё плоскому животу и отказывался уходить, что-то вдохновенно вещая их малышу. «Я беременна. Громко заявила Элария, и призрачное сообщество разразилось поздравительными криками. «О, моя дорогая, это так здорово!» Воскликнула Мерида и смахнула несуществующие слёзы. «Я так счастлива за тебя!» «Мы тоже счастливы!» Поспешил вмешаться Лерик, носясь вокруг них призрачным ураганчиком. «Всем спасибо за поздравления!» Ответила Элария и поспешила к конторке, на которой неприятно трезвонил телефонный аппарат. «Когда уже нам звук нормально настроит?» «Эллария Хайвер, слушаю вас», — сказала уже в трубку. «Это всё ты виновата», — раздался визгливый крик тётушки Роринды. «Моя девочка никогда бы не додумалась до такого. Как ты посмела так ужасно влиять на неё?» «Здравствуйте, тётя Роринда», — спокойно ответила Эллария и скривила рожицу для Мериды. «Не понимаю, о чём вы говорите». «Не понимаешь? Так я тебе объясню всё завтра по приезде. И только посмей спрятать мою дочь. Она возвращается домой немедленно!» Раздались короткие гудки. Вздохнув, говорящая тоже повесила трубку. «Я так понимаю, ваша Грымза узнала, кем хочет работать инфария?» — уточнила Мерида и спланировала на край конторки, эффектно закинув ногу на ногу. «Да, и завтра она приезжает», — призналась Элария. «Бедная Эни. «Звони мужу», — предложила Мерида и потыкала пальцем в медного монстра. Шан взял трубку сразу, словно ждал её звонка. «Завтра приезжает тётушка Роринда, чтобы забрать Энни домой», — наебедничала говорящая, кокетливо накручивая провод аппарата на палец. «Узнала, значит», — усмехнулся Шан. «Не волнуйся, дорогая, я всё улажу и быстро отправлю её назад». «Люблю тебя» на выдохе сказала Элария и вновь неприлично широко улыбнулась. «И я тебя люблю», — заверил Шан. Они некоторое время поговорили и распрощались, довольные друг другом, собой и окружающим миром в целом. «Я даже немного завидую тебя», — призналась Мерида. «Мне бы тоже хотелось таких отношений, но для этого придётся переродиться». «Ты хочешь уйти за грань?» Встрепенулась Элария, и улыбка на её лице заметно потускнела. «Я задумывалась об этом весь последний год», — честно ответила привидение. «И чувствую, что мне уже можно уходить. Обида на глупую отравительницу прошла. Нужно двигаться дальше. Но не раньше, чем родится твой малыш. Так что я ещё побуду с тобой». «Спасибо», — воскликнула Элария и зажмурилась, старательно беря расшалившиеся эмоции под контроль. «Ты собираешься принять верное решение. Я буду скучать, но в то же время искренне радоваться за тебя». «Тогда не реви, а то я чувствую себя из-за этого ужасно дурно», — распорядилась Мерида. «Лучше послушай, что я тут узнала о нашей несравненной Торе Веренике». Призрачная сплетница вдохновенно вещала, а Элария внимательно слушала, постепенно успокаиваясь. Расставаться с подругой не хотелось, но и удерживать её неправильно. Особенно, когда у самой говорящий прекрасный муж, а под сердцем она носит плод их любви. Так можно ли эгоистично удерживать кого-то рядом, тем более, когда это уже давно умерший человек? «Я искренне желаю тебе счастья, моя подруга», подумала Эллария и рассмеялась в шутке призрачной собеседницы. «Пусть у тебя в следующей жизни всё будет хорошо».